Глава первая. Сколот обычно пел в переходе на Пушкинской, недалеко от выхода на Тверскую. Место в железобетонной трубе было когда-то отвоевано у торговцев сигаретами, застолблено, обжито и намолено. Поэтому даже в непогоду, когда люди заскакивали мокрые от дождя или озябшие, все равно расчетный 1% их задерживался. Слушал и даже бросал деньги, это если приходить сразу после полудня и уходить уже в пятом часу перед вечерним столпотворением и петь без накала. Он особенно не старался собрать толпу, потому что ленивое, вяло текущее движение позволяло видеть глаза прохожих и ловить их открытые взгляды. И редко, по настроению, из баловства, он добавлял в голос и гитару едва уловимый цвет звучания и запах, некую мускусную к оборожью струю, и переход тотчас наполнялся народом, более всего юными еще студентками, хотя песни были суровые, мужские. Скол отдавал короткий стремительный концерт, одновременно высматривая пути к отступлению, после чего подхватывал чехол с деньгами, на ходу прятал инструмент, и убегал по ступеням наверх, на волю, поскольку стражи порядка чаще появлялись и ловили на точке. Если успевал улизнуть таким образом, то преследовали его только мимолетные, случайные поклонницы, от которых было легко отвязаться на многолюдной улице. Милиция же с него на следующий день глаз не спускала и по окончании концерта выгребала все до копейки, в наказание, Он надеялся, что белая ящерица придет, как обещала. Даже если валькирии учинили свой суд, лишили ее волос и памяти, все равно откликнется на песни, понятные ей одной. Поначалу Скола свято верил в это и терпеливо ждал заветного мгновения, высматривая белую ящерицу в толпе, хотя никогда не видел ее лица. В тексты всех песен он непременно вплетал такие слова, по которым даже лишенная памяти Дева должна была узнать его, вспомнить, кто ее выручил из неволи. Иногда он кричал звал, как заблудившийся в лесу отрок. Но за полтора года жизни в многомиллионном городе никто не отозвался к лишенцу. Если не считать верных поклонников, которые тянулись к нему, словно сами были когда-то лишены пути. А белые ящерицы знали или хотя бы слышали все – футбольные фанаты, скинхеды, байкеры, дворовые банды хулиганов и не примкнувшие к стаям подростки и студенты. Кто-то говорил о ней шепотом, кто-то, напротив, гордился знакомством. Однако никто толком не знал, где можно ее разыскать и вообще – Существует ли она в самом деле, или дерзкая предводительница юных и ярых изгоев всего лишь миф? Так или иначе, но в первые месяцы после возвращения в Москву, уподобившись бритоголовым, сколот кочевал по группировкам из спальных районов столицы, участвовал в акциях, разгоняя проституток с улиц, громил ночные клубы и дискотеки, где собирались наркоманы и голубые поджигал дорогие машины педофилов и растлителей и лично спалил загородный дом наркобарона, использовав саларис. Пожар был необычайный. Четырехэтажная вилла сотлела без видимого огня на глазах у десятков изумленных пожарных с бронспойтами. Вода только раздувала незримое пламя, испарялась, превращаясь в радугу. Кирпич рассыпался в пыль. Несведущие посчитали, что в доме хранились некие химреагенты, сырье для изготовления наркотиков, вызвавшие такой эффект. Сколот ко всему подходил изобретательно и сначала придумал не просто гонять и запугивать ночных бабочек на панели, рвать им крылья, отсекать космы или вовсе стричь наголо, ибо многие из них носили длинные, манящие волосы. Потом из подручных веществ и аптекарских лекарств Он сделал коктейль для гей-клубов, вызывающий стойкий условный рефлекс поноса и рвоты. Готовил зелье от наркозависимости и уже тогда получил прозвище «Алхимик». Однако его не прельщала слава героя уличных банд, и лечить пороки изгоев он не собирался. Он всего лишь таким образом пытался выйти на след белой ящерицы и посылал ей сигналы если она и в самом деле на воле, должна была узнать о его подвигах и объявиться. И вот после того, как он превратил логово наркобарона в кучу пепла, приехала стая байкеров, которая и сообщила, что его желает видеть сама незримая предводительница Неформалов. Все происходило уже в начале бесснежной зимы, ночью, тайно и с соблюдением строгой конспирации. Сначала долго катались на мотоциклах по улицам и пригородным трассам, затем по каким-то темным и грязным проселкам, путая следы, и, наконец, въехали на территорию бывшего пионерского лагеря, где горел костер. Белая ящерица оказалась рослой блондинкой в кожаном байкерском наряде, и зеленые изумрудные глаза знакомо светились в отблесках костра. А самое впечатляющее – длинные, распущенные космы покрывали затянутые в кожу плечи и высокую грудь. И все равно Сколот сразу же насторожился, не ощутив того трепетного волнения, что охватило его во флигеле Музея забытых вещей, когда он впервые прикоснулся к ее руке. Они остались вдвоем у костра и откровенно рассматривали друг друга. Сопровождавшие его байкеры унеслись за высокие ворота. Сколот еще ждал некоего опознавательного знака, слова, которые бы подтвердили, что перед ним та самая пленница из подвалов музея. И казалось, сейчас она стряхнет с себя самоуверенно величавую маску, может быть, даже засмеется или улыбнется, и скажет, «Ну, здравствуй, Сколот». Хочу послушать твои песни. Огонь горел весело, ярко. Тихий сосновый лес золотился вокруг. Ночная тишина наполнялась ожиданием скорой зимы. Все располагало к тому, чтобы петь у костра. «Ты классный парень, алхимик», — проговорила она низким, манящим, но совершенно незнакомым голосом. «Теперь будешь всегда рядом со мной». Завтра надо устроить еще один фейерверк. «Я искал белую ящерицу», — разочарованно признался Сколот. «Я — белая ящерица», — заявила эта самозванка. «Иди в мое логово и жди меня. Ты заслужил награду», — указала на синий домик пионерского лагеря и скрылась за ближайшими соснами. Необещанная награда — Ни тем паче роль поджигателя его не привлекали. Сколот перемахнул забор пионерского лагеря и после долгих блужданий вернулся в Москву. Еще два месяца он отращивал волосы и отвоевывал точку на перекрестке путей в железобетонной трубе. Среди слушателей у него, как у всякого певца, были и неистовые фанаты. Женщина в инвалидной коляске, которую сопровождал сидеющий, невозмутимый и глухонемой человек, задумчивый, самоуглубленный парень с китайской бородкой, безжизненная флегматичная девушка, похожая на сказочную Мальвину, и еще несколько разновозрастных людей, которых он узнавал по глазам. Кроме этой малохольной Мальвины, наверное, влюбленной в певца, остальные появлялись не каждый день и поодиночке приходили заранее и даже здоровались со сколотом, сдержанными кивками. И тогда он пел только для них, не скрывая собственных чувств. Они никогда не бросали денег, но благодарили также кивками и исчезали. И была еще одна молодая женщина, музыкальный продюсер, которая записывала песни на диктофон, приставала с предложениями прослушаться в ее коллективе и совала вместо денег визитки. Однажды принесла рекламный плакат, где было фото девушек из ее группы, стриженные под мальчиков, персингованные до невозможности, однако с силиконовой пышногрудостью. «Пожалуйста, придите к нам», умоляла и заманивала она. «Так нравятся ваши песни. Да, я понимаю, это не формат, но мы обязательно что-нибудь придумаем». «Может, напишите для нас песню? Аранжировку мы сделаем сами. Смотрите, какие у нас девушки!» Он обещал и не приходил. И песни написать не мог, поскольку не знал, как и что они исполняют. Сколот умышленно одевался в концертные костюмы, подчеркивающие мужское начало, в основном в кожу. Носил аккуратную бороду, однако стригся редко а представление о женской красоте имел совершенно иное. Ему нравились традиционные, длинноволосые девушки, которых он умышленно пытался зачаровать, искусить голосом, привлечь внимание смыслом песни, взглядом манил и даже подарки дарил, чтоб приручить, приблизить, заманить. И хотя они восторженно слушали, вроде бы поддавались искусу, Однако во второй раз никогда не возвращались или приходили, изменившись до неузнаваемости. После концерта в Переходе Сколот шел домой, если не попадал в милицию. Стражи порядка считали его блаженным, поскольку он безропотно отдавал бумажки, но умолял не забирать мелкую монету, которая иногда набиралась за рабочий день до 200 рублей. Песни его слушали в основном подростки, студенты и бедные люди, те, кто носит в карманах мелочь. Он жил на съемной квартире первого этажа, за решетками и железными дверями, как в крепости. После шумного течения народа в переходе он желал одиночества, но был ему не рад, ибо остро чувствовал сиротство. Сколод знал свою участь. Со временем он должен был незаметно сойти с ума, стать юродивым и, обрастая шерстью, смириться со своей судьбой. Поэтому карабкался, держался из последних сил, изобретая способы, как отодвинуть подальше роковой срок. И еще он ждал посланную стратегом дару или даже его самого. Если вершитель судеб исполнит свой замысел, и передаст китайцам технологию Солариса, ему непременно потребуется воспользоваться активизатором. А этот немудренный с виду прибор не работал и не мог работать в чужих руках, поскольку в его память на крохотную серебряную пластинку были заложены индивидуальные параметры сколота. Время шло, но Стратик словно забыл и о нем, и о топливе. И эта полная изоляция от мира Гоев подталкивала лишенца к действиям. Первая попытка снова найти дорогу в музей забытых вещей закончилась неудачно. Вместо великого Новгорода он оказался в Нижнем и потом кое-как вернулся в Москву. Во второй раз Сколот решил не доверяться поездам, купленным билетам и проводнице, Взял гитару и отправился пешком по железной дороге тщательно изучив маршрут на картах. Он вышел с Ленинградского вокзала и в течение 8 дней шагал по шпалам, считая километры и ориентируясь по населенным пунктам. Он знал, что спроектированные еще в XIX веке старые железные дороги идут, точно сообразуясь с земными путями и перекрестками, так что запутать невозможно. Однако на девятый день Он вновь очутился в точке, откуда вышел, на том же Ленинградском вокзале.